Когда я, уже совершенно готовая к выходу, постучала в его кабинет и толкнула дверь, не дождавшись приглашения, то обнаружила Алекса, сидящим в кресле и рассеянно вертящим в пальцах, перстень Мэри. Я приблизилась и заглянула через плечо. Он рассматривал неровные штрихи, оставленные капельками крови на идеальной поверхности бриллианта. «Она ненормальная, Марго», — буднично сообщил он мне, словно я сама не знала этого. «А кто нормальный Алекс? Я? Или, может быть, ты?» «Марго, она не говорила тебе, что знает дату своей смерти?» Неожиданно спросил он, и я вздрогнула. «Ты что?» «Нет, конечно». «А вот мне сказала, но назвать отказалась, хотя я очень настаивал. «Зачем тебе? А как иначе? Я смогу ее уберечь?» С этого момента я опять перестала его понимать. То он кричит, что знать ее не желает, называет сучкой и ненормальной, а то говорит тихим голосом такие ужасные вещи и собирается защищать ее от чего-то. Кто из них двоих более ненормален, определить не взялся бы, я думаю, ни один психиатр. Так что куда уж мне? Пока я размышляла, Алекс успел сложить в сумку — «Вещи Мэри. Упаковать в почтовый конверт прять ее волос и только над перстнем». Он задержался на мгновение, еще раз внимательно осмотрел его и только потом опустил в тот же конверт. «Едем, Марго. Много дел». Он привез меня на какой-то пустырь. Я даже не думала, что в Швейцарии случаются такие заброшенные места. Это не была свалка в прямом смысле» но тут было полно остовов старых автомобилей, каких-то полуразложившихся покрышек, запчастей, горы старых газет и тряпья. Запах соответствующий. Меня едва не вывернуло наизнанку. Я с трудом дышала, стараясь делать это пореже, чтобы не вбирать в легкие здешний смрад. Алекс извлек из багажника сумку и какой-то бумажный пакет, из которого вынул яркую коробку. «Что это?» — спросила я, борясь с подкатившей тошнотой. «Это Мэри!» — хохотнул Алекс, разворачивая коробку лицевой стороной ко мне. Я присмотрелась и ахнула. Надувная кукла из секс-шопа. Но самым забавным моментом оказалось именно упаковки. То, которое нужно. Мэри! Не зная плакать или смеяться, Я отвернулась, а Алекс, распаковав коробку, вздохнул. «Господи, ты видишь, чем приходится заниматься ради паршивых ста тысяч?» «Ста тысяч?» — удивилась я, и он подтвердил. «Да, дорогая, именно в эту сумму оценил Костя жизнь своей обожаемой жены. Сто тысяч в европейской стабильной валюте. Вот так. И ты что же, возьмешь?» Он посмотрел, так словно поймал меня за каким-то неблаговидным занятием. «Марго, а как ты думаешь?» «Алекс, так все, хватит. Там в пакете парик. Приведи его в божеский вид, пока я девочку надуваю». «Какое счастье, что со стороны нас никто не видит», — думала я, безжалостно дергая расческой длинные, почти как у Мэри, искусственные волосы парика два идиота один надувает резиновую куклу другая парик вычесывает общими усилиями мы натянули на надувную игрушку джинсы и майку мэри нацепили парик и алекс уложил ее лицом вниз между двух полузгнивших кузовов из того же пакета извлек бутылку с какой то краской плеснул на затылок куклы и щедро разлил вокруг кровь объяснил он мне. И я усомнилась. Настоящая? На, попробуй. Он сунул бутылку прямо к моему носу. Я не выдержала. Зажала рот и кинулась в сторону. Меня выворачивало минут пять. Я уже еле держалась на ногах, когда Алекс соизволил подойти и потрепать меня по спине. Ну что ты, испугалась? Идем. В машине вода есть. Попьешь и умоешься. Я уже закончил». С этими словами он сунул мне в руки два полироидных снимка. Они были чуть размазаны, но Алекс объяснил, что сделал это намеренно. мол, торопился, нужно было срочно уходить. Так он объяснит заказчику. «И он поверит?» — недоверчиво переспросила я, рассматривая снимки и понимая, что даже я вижу лежащую на животе Мэри с пробитой головой. Поверит, ему слишком хочется видеть ее мертвой. А волосы и перстень только подкрепят его уверенность. Вот урод, процедила я сквозь зубы. Это точно. Мы возвращались домой молча. Я получила слишком много эмоций, чтобы разговаривать о чем бы то ни было. Алекс всю дорогу болтал по телефону. Я не вслушивалась, как, собственно, никогда раньше. Мне не терпелось скорее увидеть Мэри, обнять ее, убедиться, что она жива. В прихожей Алекс задержал меня и крепко сжал руку. «Марго, не вздумай проговориться». «Поняла? Я знаю. Знать мало. Надо сделать». Я освободила руку и пошла наверх. В спальню Мэри. Она сидела в постели, закутавшись в одеяло, и курила. В комнате... Пахло ментоловым табаком. Рядом с пепельницей на тумбочке дымилась чашка кофе. Ингрид ушла, бросила Мэри, стряхивая пепел с кончика сигареты. А ты забыла у меня свой мобильник. Тебе звонили. Кто? Откуда я знаю? Мне запрещено подходить к телефону. Подозреваю, что и на твой мобильник. Этот запрет распространяется, хмыкнула она. Как щека, я осторожно взяла ее за подбородок и развернула к свету. Тонкая неровная царапина пролегла от скулы к подбородку. «Придурок, господи!» Пробормотала я. Мэри мотнула головой, стряхивая мои пальцы. «Не надо, Марго. Мне неприятно. Где ты была, кстати?» «Гуляла», — уклонилась я. «Пойду звонки посмотрю. Потом, может, поедим вместе? Ты завтракала? Я уже даже обедала так что не хочу». Она отвернулась от меня, натянула на плечо одеяло и всем видом дала понять, что разговор окончен. Поведение и состояние Мэри в последнее время меня пугали. Этот аборт еще... Я не могла понять одного, почему вдруг Алекс так отреагировал на произошедшее. Алекс, фактически собственными руками, лишивший свою первую жену Мадлен ребенка, Он женился на соседке сразу после того, как я отказалась развестись с Ромой и вернуться к нему. А как? Как я могла вернуться, когда человек исчез? Не подавал никаких вестей о себе, и я вообще считала его мертвым. И тут он является и требует, права какие-то качает. Он оскорбился моим отказом, уехал, женился на Мадлен. Она ждала ребенка. Я не знала об этом. Вот честно, не знала, иначе не позвонила бы. Но просто в какой-то момент я вдруг осознала свою ошибку и то, что брак с Ромой не приведет ни к чему. Алекс прилетел. Он обрушил на меня такую лавину нежности и любви, что я на секунду поверила. Возможно, он изменился, все пойдет иначе. Он вынужден был вернуться домой, какие-то дела. Я ждала его в Москве потихоньку собирала вещи и готовилась к разводу с Ромой. Когда Алекс позвонил и сообщил, что приедет на пару дней позже из-за развода с Матлен и похорон ребенка, я лишилась дара речи, потому что слишком хорошо его знала и отказалась вернуться к нему. А через некоторое время от его брата, совершенно случайно, узнала о том, что в гибели ребенка был виноват Алекс и косвенно я. И вот теперь он осуждает Мэри, избавившуюся от ребенка, зачатого непонятно от кого. Да, Мэри, возможно, не права, но кому бы судить об этом? Только не Алексу, только не ему. Номер оказался незнакомым. Я так и это прикинула. Нет, не знаю. Ну ладно, может, ошибся кто-то. Бывает, наскоро переодевшись. Я пошла в столовую, но оказалась там наедине с приготовленным Ингрид тушеным кроликом. Алекс обедать не стал, побросал какие-то бумаги в портфель и уехал, как всегда забыв сообщить, во сколько вернется и вернется ли вообще. Я послонялась по дому, попила чаю, вытащила какую-то книгу с полки огромного шкафа и прилегла на диване в гостиной. Однако чтение не увлекло. Строчки прыгали и расплывались. Смысла прочитанного я не улавливала, а потому решила не насиловать себя. Отложив книгу в сторону, почему-то вспомнила Рому. Интересно, как он там без меня? Кто теперь собирает его по утрам на работу? Кто подбирает ему носки и рубашки с галстуками? Кто выслушивает его постоянные жалобы на плохую погоду, тяжелый трудовой процесс? идиотов-журналистов и зануд-редакторов. «Мама?» Я почему-то была уверена, что Рома вряд ли до сих пор один. К нему всегда проявляли интерес женщины, считали его святым и покладистым, удобным в жизни и к тому же имевшим достаточно прочное положение в определенных кругах. Удивительно, что я не испытываю никаких эмоций по этому поводу. «В последнее время я вообще...» Стала замечать за собой эту отстраненность от всего и от всех, как будто заразилась от Мэри, ее постоянным безразличием ко всему. Позвонил Лео, но я вяло отговорилась от встречи, сославшись на больную голову и высокое давление. Почему-то именно сегодня я вдруг почувствовала отвращение к нему, как будто он виноват в том, что Алекс не пытается больше сблизиться со мной. Все. «Хватит. Никаких Лео больше. Марго, ты чего тут?» В гостиную неслышно вошла Мэри, укутанная в джинсы, гетры и теплый свитер с высоким горлом, в мягких тапочках вместо привычных шлёпанцев на шпильках. «Холодно», — пожаловалась она, присаживаясь на край дивана и пряча руки в рукавах свитера. «Может, врачу позвоним?» — предложила я. Но Мэри покачала головой. «Ты что, какому врачу? Все в порядке. Просто согреться не могу. Хочешь камин растопим? Ты ведь любишь». Я поднялась и, не слушая вялых протестов Мэри, разожгла огонь. Мы расположились в креслах. Я даже успела заварить чай и принести его в большом чайнике в гостиную. Так что теперь мы могли спокойно наслаждаться напитком и не двигаться с места. «Я хочу уехать, Марго», — вдруг сказала Мэри, отхлебнув чаю. «Как уехать? Куда?» — моментально всполошилась я. Но Мэри остановила меня жестом. «Погоди, не кричи. Я устала, Марго. Чувствовать себя заложницей. Жить в четырех стенах. В конце концов, стоять между вами. Мэри, что за глупости?» «Это не глупости, поверь. Я ведь не слепая. Все вижу». «Вас тянет друг к другу, но какие-то старые обиды не дают перешагнуть черту. Знаешь, в детстве на парте рисовали линию. Мол, не смей на мою половину локтем». Она усмехнулась. «Вот и вы, как те пионеры, нарисовали себе полоску и вдоль нее ходите, облизываетесь. А зачем? Будь умнее, Марго, сотри ее сама». Я опустила голову и молчала. Проницательная Мэри почувствовала мое настроение. Смогла увидеть, что я по-прежнему страдаю по Алексу, по-прежнему хочу быть с ним, но из упрямства твержу «нет, не будет этого». Но ведь она не знала главного, того, что я сама ухитрилась оттолкнуть его. Оттолкнуть в тот момент, когда он пошел на примирение первым. «Мэри, я тебя прошу, не уезжай». Я подняла на нее глаза – Чувствуя, что вот-вот заплачу. Я не могу тебя потерять. И ты ни при чем в наших отношениях. Ой, Марго, Марго, такая взрослая. А врать не умеешь, — рассмеялась Мэри невесело. Я ведь тоже не вчера родилась. Ему тяжело с нами двумя. Он вроде как и к тебе. Но и я здесь, понимаешь? А когда меня не будет, у вас все пойдет правильно. Вот увидишь, так может, лучше... «Чтобы меня не было? Вот дурная. Он мне не нужен и никогда не был нужен. А если бы, поверь, Марго, женской дружбы не бывает». Я молчала. На самом деле, ее слова не произвели на меня никакого впечатления. Я знала, что их с Алексом тянет друг к другу, но вот как раз Мэри и нарисовала ту самую пресловутую линию, за которую, как за заколдованную, «Никак не может зайти Алекс». А про отсутствие в мире женской дружбы она сейчас сказала только с целью подстегнуть меня. «Словом, хватит обсуждать Марго», — подытожила Мэри, вставая из кресла. «Все решено. Я пару дней отлежусь и уеду. Господи, куда ты поедешь? Тебя найдут везде. Что ж мне теперь, всю жизнь проторчать в этой Швейцарии? Я не смогу вечно прятаться, понимаешь?» Так что будь, что будет. Поеду домой. Там машина у меня осталась в гараже. Квартира опять же. Вдруг пронесет, а? Мэри улыбнулась мне и ушла. Так же бесшумно, как и появилась. Мне стало страшно. В ее тоне я почувствовала ту непреклонность, какую проявлял иной раз Алекс. И в очередной раз удивилась, насколько эти двое бывают схожи в мелочах. То, что она сделает так, как решила, мне было вполне очевидно. Я ничего не смогу сделать. Я ничего. А вот Алекс... Да, вот он, пожалуй, может заставить ее остаться. Заставить. Не убедить, не уговорить. А именно заставить силой. Только так она поймет. Я кинулась звонить. Телефон отключен. Ладно, вернется же он. Хотя вдруг не вернется, ведь он часто исчезал вот так, налегке, с одним портфелем. Что мне тогда делать? Я не удержу свою нравную Мэри. Она соберет вещи и исчезнет. Да, хорошо, если Костя, получив доказательство смерти, не станет больше искать жену. А если не поверит? Ну, мало ли, вдруг что-то не так. И тогда Сибирь — последнее место — где Мэри окажется в безопасности. Потому что уж туда-то он непременно пошлет своих людей. Я бы точно так сделала. И не думаю, что Костя глупее меня». Мэри заперлась в комнате и не впустила меня, как я не просила и не стучала. «Оставь меня, Марго, пожалуйста. Мне хочется побыть одной и подумать». Я почувствовала себя побитым щенком, ушла к себе и свернулась на кровати притянув ноги к груди и с головой укрывшись одеялом. На мое счастье, буквально через пару часов вернулся Алекс, и я, услышав его шаги, побежала вниз. «Что случилось? Ты встречаешь меня у двери? Вот новости!» — усмехнулся он, разматывая свой неизменный шарф. «Алекс, как хорошо, что ты вернулся!» «Понятно, проблемы». Заключил он с притворным вздохом. «С тех пор, как вы поселились в этом доме, я не имею ни минуты спокойной. Постоянно что-то рушится, валится, ломается и разбивается в дребезги. И на этот раз... Что? Она уезжает, Алекс?» «Так, все!» Вдруг рявкнул он, моментально теряя терпение и выдержку. «Я даже испугалась, а надо ли было говорить?» Я устала от ее выкрутасов. Что за сука? Все нервы вымотала. Алекс кинулся наверх. Я следом, хотя и знала, что дверь в спальню Мэри заперта. Но для него это вряд ли преграда. В таком-то состоянии. Так и было. Ногой он сразу ударил в ручку, и замок жалко звякнул, развалившись. Алекс рванул в комнату. Я попыталась удержать его, но бесполезно. Он отбросил меня. «Уйди, Марго». И я осталась в коридоре бессильным наблюдателем. Мэри стояла у зашторенного окна, оставив только узкую полоску, и курила. На шум она обернулась и удивленно вздернула брови. Оригинальный способ стучать. «Ты! Ты!» – задохнулся Алекс, хватая ее за руки и мотая туда-сюда. «Ты что вытворяешь? Куда ты собралась? Отпусти меня!» «И не Я и так прекрасно слышу». Ее тон был ровным, как будто беседа шла в мирном ключе. Казалось, Мэри не видит возбужденного состояния Алекса, не замечает его перекошенного лица, его горящих злобой глаз. «Что ты хотел узнать? Куда я еду? Неужели Марго не рассказала?» «А, понимаю. Не успела. Слишком быстро». С тебя слетели лоск и благовоспитанность. «Да ты соображаешь, с кем разговариваешь!» Взревел Алекс, и я на секунду зажала уши. «Соображаю, не волнуйся. Но твой статус и твое самоопределение меня волнуют мало, как и ты сам. Смирись с этим». Я все ждала, когда же он ударит ее, потому что по всем признакам Мэри уже должна была получить... «Пару таких оплеух, что ого-го!» Но Алекс внезапно отпустил ее и бросил спокойно. «Я так и знал. Ты побоишься жить и сама подставишься. Ну что ж, ты выбрала. Это твое дело. И я не могу за тебя ее прожить. Уезжай, Мэри. Так будет лучше. Я хотя бы не увижу твои мозги, размазанными по стенам моей спальни». Она повернулась, и насмешливо посмотрела на него. «Ты прав, Алекс. Так будет лучше. Ремонт дорогой у тебя». Алекс развернулся и вышел, толкнув меня плечом. А я бросилась к Мэри, обхватила ее и заплакала. «Зачем ты делаешь это? Куда ты уезжаешь? Почему бросаешь меня? Я хочу тебе добра, Марго. Понимаешь, пока я рядом, ты не сможешь сосредоточиться». «На том, на чем тебе сейчас нужно. Вернее, на ком. Ты должна вернуть его, Марго». Она освободила руки и взяла в ладони мое лицо. «Ты слышишь? Верни его. Он не вернется больше, Мэри». Я спрятала лицо на ее плече и всхлипнула. «Он... Он пытался вернуться, но я оттолкнула его. В тот день, когда на озеро ездили, помнишь, я пришла к нему ночью, Его не было, и я, разозлившись, уехала к Лео. А когда вернулась утром, Алекс сказал «Больше не приближайся». «Сама убила все». Он всю ночь меня ждал, Мэри. Он просто уехал за цветами, за тюльпанами моими любимыми. А я... «Глупышка ты моя», — вздохнула Мэри, погладив меня по волосам. «Глупышка, я ведь вижу, как он смотрит на тебя». «Как ты можешь ему не верить?» «Мэри, ты ведь знаешь, он столько раз обманывал меня. Столько раз!» «Ты дурочка, Марго. Это было давно. Сейчас все иначе. Если бы хоть раз он посмотрел так на меня, я никуда не ушла бы. Я бы делала все, что он скажет, поверь, и не отпустила бы его. Но так попробуй, я ведь чувствую. Ты хочешь?» «Э, нет», — засмеялась она, — «Не лови меня на слабо, Марго, я этого не сделаю». «Слабо», — улыбнулась я сквозь слезы, и Мэри с улыбкой кивнула. «Считай, что так, только никогда не говори ему об этом. Хорошо? Как скажешь, дорогая».